Глава одиннадцатая. Ещё через три года. Мне тоже пришлось о нём позаботиться. Лео ненавидел то, чем зарабатывал на жизнь, с самой лютой ненавистью. Ну, не был он рождён манекеном, и всё тут. Я замечала и раньше, что он как-то подозрительно обессилен после каждой поездки в Европу или Штаты на съёмки, или куда там его занесёт контракт. До рождения детей я часто ездила с ним и даже несколько раз с Милетиной, но Юван младший, наш сын, окончательно приковал меня к дому. Тогда ещё я видела, что на очередную сессию или пока мой муж собирается как на каторгу, но подумала, что, в принципе, все люди в той или иной мере заставляют себя работать. Весь мир так живёт, ну или почти весь. А когда ездить с мужем перестала, Всё стало ещё хуже. Как не позвоню ему после съёмок, лежит в постели в полной тишине. Почему не пройдёшься? Ты же так любишь путешествовать. Твоя работа как раз позволяет. Предлагаю ему по Скайпу. Не хочу, устал. И так каждый раз. Моё прозрение случилось через секс. Банально и смешно, но это так. Леу давным-давно поддерживать связь с родным отцом. И когда я расспрашивала его об отчиме, о том, который спас мою руку от наручников, Лео отвечал о родном отце. Оказывается, в детстве он каждый год ездил к нему на Рождество, но никому и никогда об этом не рассказывал. Поэтому все, а точнее мои родители, считали, что Лео родного отца никогда не знал. Теперь выяснилось, что это не так. В то время Юван Фоссенхален жил в Нью-Йорке и занимал должность технического директора ювелирной компании. Позднее, когда Лео уже был человеком взрослым и самостоятельным, Иван переехал обратно на родину, на север Швеции, и открыл мастерскую женских и мужских украшений ручной работы. Именно в Швеции я впервые и увидела обещанное северное сияние. А остановились мы в старом доме давно умершей бабушки Лео. Случилось это в мой самый первый день рождения после нашего с Лео соединения. Он купил билеты Собрал чемодан и сообщил: "Завтра и послезавтра обещают вспышки на солнце". Это было феерическое путешествие, совсем не похожее на то, которое когда-то я организовала для себя сама. В нём не было архитектуры, церквей или плины, но столько души, моментов, когда от эмоций сложно дышать, что я поняла: в путешествиях я тоже полный профан. Она объяснила, что Левы прежде останавливался в пустующем доме бабушки. В нём нашлись его вещи и даже туалетные принадлежности, всё ровно на тех местах, где он их оставил, хотя годы прошли. Я, человек города, где недвижимость стоит как экспедиция на Луну, поразилась тому, как этот дом, настоящий тёплый дом, в котором можно жить целой большой семье, пустует так много лет. Но потом, конечно, поняла, В наши дни не так много молодёжи готово осесть в такой глуши, как Грёнчен. Семь домов в этом населённом пункте, а расстояние между ними скорее километры, чем метры. А рядом Стурншан, пятое по величине озеро в Швеции. Лёжа на льду на тёплой овечьей шкуре, я и увидела впервые в своей жизни северное сияние. В моих мечтах, основанных на рекламных буклетах, Мы с Лео должны были лежать под прозрачным куполом шатра для наблюдения за сиянием в каком-нибудь крутом европейском отеле. Я ж говорю, мало что я с мыслью в путешествиях. В реальности мы с Лео отправились на озеро Стуршон не ночью, а немногим позже полудня. Пока дошли, на часах было пять вечера, а на деле ночь. Просто в этой части Швеции зимой полярная ночь. Когда солнце в полдень поднимается над горизонтом всего чуть-чуть и через час прячется обратно. Зато летом здесь полярный день, то есть и ночью светло, как днем. Кроме меня Лео, все в этих делах знающий и умеющий, прихватил также специальные наушники, чтобы слушать, как поет лед, травяной чай, фирменные шведские булочки с корицей, овчину и теплое одеяло. мою одежду для этого мероприятия тоже он купил, сказав, что канадские фирменные куртки и сапоги готовы греть даже при минус 25. Полная фигня. Ещё по пути в Грюнчен мы заехали в город побольше, и там, в секретном и очень тесном магазине, Лео приобрёл для меня тёплую куртку и сапоги до колен, сшитые из мягкой кожи толстым мехом внутри. Снаружи на них вышиты скандинавские узоры, А вместо молнии шнуровка от носка и выше. Тогда они для меня стали подарком покрочи самого северного сияния, а теперь я только в них и хожу. Незаменимая повседневная вещь. Так вот, надев на меня наушники и прикрепив к ольду специальную коробочку с мощным микрофоном и записывающим устройством, Лео улёкся на Авчину, а меня положил практически поверх себя. От этого жеста мне уже было так хорошо, Что больше ничего и не надо. Но тут оно и случилось настоящее северное сияние, вспыхи из зелёного, бирюзового и малахитового, переливающееся волшебным сиянием. От восторга я даже дышать перестала, но это было только начало. Вскоре и озеро запело, ничего более завораживающего я ещё не слышала и не видела. От потрясения я даже разрыдалась. А Лео целовал меня. Везде, но больше в губы. И мне вдруг стало так страшно, что я проснусь под каким-нибудь навесом в Ванкувере и увижу, что дождь все так же льет, а северное сияние, поющее озеро и Лео – плод моего воспаленного воображения. Потом Юван-старший и его жена Джонна Уговорили нас остаться до Рождества и провести с ними адвент. Это сложно было организовать только для Лео, у него съёмки, а у меня вся бухгалтерия теперь в облаке. Клиенты фотографируют инвойсы и чеки и отправляют мне через специальное приложение для обычных телефонов, а обработать их и свести бухгалтерию я могу в любой точке мира. В конце концов, Лео удалось перенести одну съёмку в США на январь, а на европейский он летал из Стокгольма «Я с ним». Так что наша вылазка посмотреть «Северное сияние» превратилась в грандиозное путешествие. Иногда Лео брал меня с собой на фотосессии, и я видела, как серьезно он относится к работе и, как всегда, напряжен. Другие модели, что парни, что девушки, вели себя раскованно, много шутили, иногда даже дурачились, ведь главное в этом деле – позитивный настрой. Но это не про Лео. В нем было так много отрицания и дискомфорта, Что заставить лицо в кадре повиноваться, стоило ему титанических усилий. В Грюнчен мы стали ездить каждый год, а в некоторые года и привозить с собой по-новому ребёнку. Йован и Джонна, у которой нет своих детей, не просто всегда были нам рады. Для них наш приезд стал праздником. В одной из последних поездок меня вдруг осенило, что наш почти исчезающий секс всякий раз оживает в Швеции. становится ежедневным, и иногда до ума помрачения к горячим, и даже дети оказываются не помеха. Вначале я подумала, что возможно, это место как-то энергетически связано с Лео. В конце концов, здесь его корни по отцу. Но потом поняла. Каждая наша поездка в Швецию это просто отпуск, возможность для Лео жить без напряжения. Моё предложение попробовать провести год в Грюндчене и не работать в модели Лео принял с полярным свечением в глазах. Я сказала ему, что если мы сдадим в Ванкувере наш дом в аренду, денег не только с лихвой хватит на жизнь, но мы ещё и сможем копить и инвестировать. Кроме того, я тоже немножко работаю, хотя с детьми это сложно. Но через год агентство могут уже не захотеть меня, говорит Лео с надеждой, что это предупреждение нас не остановит. А, и не надо. Я вижу, как тебе плохо от этой работы. Если бы знала, никогда бы не отправила твои фотографии в журнал. Лея как-то странно расправляет плечи мой муж. Ты уверена? Абсолютно. Ну и что, и потеряла его зарбытки? В Грёнчене мы прекрасно обходимся без них. Зато теперь у меня есть жизнерадостный муж и регулярный сладкий секс, сладющий, а также гораздо больше его помощи по дому и с детьми, хотя Лео теперь тоже занят. После 2 лет работы с отцом в мастерской он так втянулся и полюбил ювелирное дело, что вот уже год как собственная мастерская обосновалась у нас дома.